Второй номер нашей программы исполняет злая девчонка Сусана Кольчикова. Она появилась во дворе нарядно одетой, в голубом с белым воротничком платьице, на макушке огромный голубой бант. Самые страшные свои злодеяния Сусана совершала именно нарядно одетой. ведь тогда она выглядела паенькой, скромницей, и люди забывали, какая она на самом деле. Едва она вышла из подъезда, как все малыши бросились в рассыпную, а бабушки, сидевшие с вязанием в руках, стали настороженно следить за каждым ее шагом. Но она маленькая, худенькая, нарядная, не человек, а кукла из магазина «Детский мир», гуляла, скромно опустив глазки, и бабушки успокоились, и малыши вернулись на свои места, а Сусанна зорко посматривала по сторонам, выбирая жертву. для очередного злодеяния. Интересной жертвы не было. И она, то есть Сусанна, начала злиться. Стала покусывать губки, сжала кулачки и опустила ножку на песочный домик. Малыш, строитель домика, заревел. На личике злой девчонки появилась улыбочка. Бабушки забеспокоились, малыши заволновались. Но Сусана снова скромно опустила глазки, разжала кулачки Перестала покусывать губки И вновь превратилась в куклу Из магазина «Детский мир». Из подъезда вышла Лёляшна. «Опять Петя уснул», — озабоченно сказала она. «Бабушка на лестнице плачет, а он спит». «Как замечательно!» Радостно прошептала Сусанна. Так ему и надо, Так ему и надо, Так им всем и надо. Ты что? Удивилась Лёляшна. У них несчастье, а ты? А громко бабуся ревет, Перебила Сусана. Обожаю, когда старушки плачут. Пойду посмотрю, «Очень интересно!» И злая девчонка побежала в подъезд. Но бабушки она не увидела. Бабушка уже сидела у соседей и уже не плакала, а пила чай. Разозлившись, Сусана постучала в Петькину квартиру. «И что бы вы подумали?» Петька сразу проснулся, вернее, не проснулся от стука, а просто выспался. Он открыл дверь и спросил Зевая, «Чего надо?» «Ты что делаешь, Петенька?» — спросила Сусанна. «Да вот, квартиру караулю!» — Зевая ответил Петька. Дрессировщика какого-то поджидаю, то ли собак, то ли куриц он дрессирует, не знаю, мы ему комнату сдаем, в цирк будем бесплатно, хоть каждый день ходить, тебе-то что тут надо? Замечательно, замечательно! Сусанна даже подпрыгнула. «Что я придумала? Что я придумала?» И так как она была в нарядном платьице, с бантом на макушке, Петька и забыл, какая она на самом деле. «Заходи давай», — предложил он, — «а то я один-то опять усну». «Что я придумала?» Перепрыгнув порог, воскликнула Сусанна. Ах, Петюнчик ты миленький! Петюшечка ты замечательное золотце! Ты не обзывайся, а говори! Петюлечка ты дорогая! Почему все считают тебя за Соней? Только и слышишь, пара за Соня, за Соня пара! Да ну! Петька сделал вид, что очень удивлен. «Я им...» Он погрозил кулаком и зевнул. «Правильно, Петюнчик! Правильно, Петюшенчик!» Сказала Сусана ласково. «Ты им должен доказать, что они врут, раз они считают тебя за Сони. Ты сиди и дверь не открывай. Ни за что не открывай, сиди и молчи». Молчи и сиди. А потом, когда все заревут, Открой дверь и скажи. А я и не спал. Но раз вы считаете меня будто бы за Соней, Попадет, испуганно протянул Петька. А я здесь буду, с тобой. Скажу, что все это я устроила. Все равно попадет. Мне больше, тебе меньше. Зато всех проучишь. Не будут тебя больше за Соней дразнить. Уважать тебя будут, петюлечка бесценная. Подумать надо. И тут раздался Стук. дверь. Не открывай, не открывай, не открывай! шептала Сусанна, цепко держа Петьку за руку. В дверь колотилось кулаков шесть, не меньше. Попадет, попадет, попадет! шептал петька Не открывай, не открывай, не открывай! Попадет, попадет, попадет! Вдруг Тишина. Тишина вдруг. Ломать будут, схлипнув, сказал Петька. Он и в спокойной-то обстановке всегда туго соображал, а сейчас вообще понять не мог, что происходит. Ломать будут, Жалостно повторил он. Попадет. Иди. Иди. Сусанна подтолкнула его к дверям. Скажи им. Он хныкая направился в коридор, остановился у дверей и заревел во весь голос. Но было уже поздно. Замок взломали. Дверь открылась. «За Соня!» — сказал отец и дал ему подзатыльник. «Жизни моей больше нет!» — сказала бабушка. «Это не я!» — с ревом ответил Петька. «Не мне по затылку надо, а Сусанне!» Она меня за руку держала, дверь не давала открывать. Можете проверить, можете у нее спросить. Тут она сама обо всем расскажет, вобла несчастная, селедка недожаренная. Обыскали всю квартиру. Даже на балкон выглянули. Злой девчонки нигде не было. Нигде Испарилась, улетучилась. Пришлось Петьке отвечать одному. И за то, что за Соня, И за то, что соврал насчет Сусанны. Но он не плакал. Он думал о том, Куда могла деться злая девчонка, А попало ему здорово. Так попало, что даже не буду описывать, как. Сами догадайтесь. Но повторяю. Он не плакал. Он думал о мести.